Глава 3. Охваченная ужасом, она не сводила глаз с бандита, от которого зависела ее участь. Он был такого же гигантского роста, как и его брат, чей труп лежал тут же, распростертый на покрасневшем песке. По акценту в нем легко было узнать уроженца Техаса, образчик тех янки, которые сами о себе говорят, что они наполовину лошади и наполовину крокодилы. Между тем товарищи Фреда ушли горлане песни в таверну отравителя, оставив Элизу наедине с Фредом. «Теперь они оставят нас в покое», — проговорил гигант, пожимая плечами. «Снадобье Джошуа отшибет им память дней на восемь, а некоторых и совсем спровадит на тот свет». «Из всех ядовитых напитков, употребляемых Янке...» Самый страшный, несомненно, тарантуловая настойка, получивший, вероятно, такое название, потому что пьющий его совершенно теряет рассудок, как после укуса тарантула. Состав этой настойки, открытой несколько лет назад Джошуа отравителем, весьма несложен. Нужно взять 10 литров спирта, столько же килограммов сушеных персиков, две попуши черного табака, 40 литров воды и дать этой смеси перебродить. Это адская настойка основой которой является никотин, вызывает у тех, кто может проглотить ее злокачественное болезненное опьянение, которое продолжается целую неделю. Пьющие ее уподобляются буйным сумасшедшим, у некоторых начинаются судороги, а следующий за ними упадок сил нередко влечет за собой смерть. когда ревущая и жестикулирующая толпа скрылась за дверями таверны. Острый взгляд Фреда, прикованный к Элизе, несколько смягчился. «Я хочу похоронить Бена. Поможете ли вы мне?» Обратился он к не перестававшей дрожать девушке, голосом, звучавшим не так грубо, как раньше. «Это единственный человек в мире, которого я любил», — продолжал он. «Что будет дальше, не знаю». Она наклонила голову в знак согласия, сообразив лишь только, что погребение на время отсрочит ожидающую ее участь. Фред взял заступ и, отойдя шагов на сто, с лихорадочной поспешностью выкопал в золотоносном песке глубокую яму под одиноко стоявшим деревом. Когда могила была готова, он завернул труп брата в мех и опустил его на ее дно. Засыпав могилу землей, он обратился к Элизе со словами, в которых слышалась грусть. «Если вы знаете молитву, произносимую над могилой усопшего христианина, то прочтите. Я ее не знаю». Просьба эта была равносильно приказанию, и девушка повиновалась. Она опустилась на колени на влажную почву, где сияло несколько золотых песчинок, и стала молиться, в то время как Фред вырезал ножом крест. на коре дерева. Окончив молитву, девушка поднялась и с тоской взглянула на бандита. Он вытер глаза волосатыми кулаками и рукавом своей кожаной куртки смахнул с лба крупные капли пота. «Благодарю вас», — сказал он. «Вы добрая девушка, и я не причиню вам никакого зла. Полно горевать, Бен отомщен. Вы помолились за упокой его души. Пойдемте теперь». «Выпьем». Элиза несколько ободрилась, посмотрела на великана и сказала приятным серебристым голоском, еще дрожащим от страха. «Я никогда еще не была в таверне. Мне бывает нехорошо от виски». Он терпеливо выслушал ее и как будто задумался над странными словами, которые как-то не укладывались в его голове. «Как? Вы не любите алкоголя? Но ведь...» Все девушки Золотого Поля страшно его любят и пьют с утра до вечера. «Вы, вероятно, голодны и хотите есть», — прибавил он. «Пойдемте ко мне, я вас угощу пирогом и колбасой». «Нет, благодарю вас, я не могу сейчас ничего есть. Я с удовольствием выпила бы воды». «Вот тебе и на. Воды. Да разве кто-нибудь пьет воду?» «Ведь я вам предлагаю выпить у Джошуа отравителя!» «Нет, мне достаточно немножко воды». Он пожал плечами с видом человека, который отказывается понимать происходящее, и поднес ей оловянный сосуд, до половины наполненный какой-то подозрительной жидкостью. Она хотела было поднести его к губам, но отвращение взяло верх над жаждой, и Элиза молча поставила сосуд на чурбак, служивший столом. «Вода должно быть не первой чистоты», — заключил Фред. «Подождите». И он с поспешностью, удививший даже его самого, побежал к источнику, прополоскал несколько раз сосуд и, зачерпнув воды, принес девушке. На пейте воду, если уж вам так хочется». Она схватила сосуд и с жадностью и наслаждением стала пить. «Ну, как вы теперь себя чувствуете?» — спросил он. — Лучше. Гораздо лучше. Благодарю вас. — В таком случае вы станете сейчас моей женой, не правда ли? Не будучи в состоянии защищаться и чувствуя себя в полной власти великана, она задрожала от ужаса, и на ее глазах снова выступили крупные слезы. Он смотрел на нее, разинув рот, совершенно обескураженный, не зная, что и думать. — Я могу принадлежать только тому, кого полюблю. — Так почему? «Полюбите меня. Я полюблю только того, кто пойдет со мной под венец. В таком случае будьте моей супругой. Поймите, наконец, что я не из таких». Этот страстный протест поразил его. С минуту он оставался в изумлении, напряженно что-то соображая, и, наконец, заговорил, почесав кулаком свой толстый затылок. «Я обещал». «Я не причиню вам никакого зла, так как вы прочитали молитву над могилой Бена. Я верю всему, что вы говорите, хотя это меня очень удивляет. Остается только посмотреть, что делают другие». В этот момент послышались крики и револьверная пальба. Фред приоткрыл дверь и увидел в 100 шагах от хижины группу совершенно обезумевших авантюристов, судорожно изгибающихся, жестикулирующих... окровавленных. Тарантуловая настойка, как видно, начала на них действовать. Элиза видела, как блеснули ножи, как сверкнули в воздухе их клинки и как человек тяжело свалился на землю, хрюкая как боров. Другой отошел на несколько шагов, держась обеими руками за живот, из которого вываливались внутренности. Послышались иронические крики «Браво!» и затем новые выстрелы. одни, негодяи, Охваченные манией убийства кололи друг друга куда попало, между тем, как другие обменивались самыми безумными вызовами. Слова «проклятая баба» слышались ежеминутно, и в сторону хижины Фреда с угрозами поднимались кулаки. Крики с каждым моментом усиливались, страсти разгорались. Вдруг всю группу этих буйных сумасшедших охватило сумасбродное веселье. Что случилось? После короткой ссоры два авантюриста бросились в таверну и возвратились, таща каждый по бочонку литров по 50. Ножами они отбили пробки с медными оправами. Из отверстия высыпалось немножко черноватого порошкообразного вещества. Затем оба они грузно уселись на бочонках, поставленных стоимя в полутора метрах друг от друга. Фред, сильно заинтересованный этими приготовлениями, заерзал на месте от волнения и крикнул. «Смотрите-ка, моя дорогая, в бочонках ведь порох? Вот так молодцы! Забавляются!» Владелец таверны, никогда ни в чем не отказывавший подобным клиентам, принес пару железных добела накаленных брусьев, дал каждому из них по одному и бросился бежать. «Дуэль!» — воскликнул Фред. «Дуэль на пороховых бочках!» И он не ошибся. Каким бы сумасбродным ни казался такой поединок, это действительный факт. Зрители последовали примеру Джошуа-отравителя и бросились подальше от опасного места, в то время как каждый из дуэлистов старался попасть раскаленным стержнем в отверстие бочонка своего противника. Взрыва пришлось ждать недолгое. Над одним из бочонков взвился клуб белого дыма, тотчас же вспыхнуло пламя. Не прошло и полминуты, как один из молодцов очутился между землей и небом, весь окутанный чёрным дымом, и в тот же момент раздался грохот взрыва. Оказавшийся в воздухе человек не успел пролететь еще и половины пути, как загремел второй взрыв. Как легко было предвидеть, второй бочонок вспыхнул благодаря близости к первому, и оба безумца, страшно изуродованные, бесформенной массой свалились на землю. Взрыв был такой силы, что хижину Фреда сотрясло до основания, а свидетелей этой невероятной дуэли повалило на землю. Фред, находивший зрелище очень забавным, хохотал до упаду. По его словам, из двадцати подобных дуэлей больше половины оканчивается хромотой участников и пять или шесть моментальной смертью. Э, э дорогая моя, ваши ухажеры разлетаются в куски!» шутил он. «О!» — воскликнула Элиза с мольбой. «Помогите мне, уведите меня отсюда, Фред! Умоляю вас, вы ведь не злой! Вы так любили своего брата, Фред, именем Бена!» которому я все простила и над могилой которого я молилась. Этого грубого человека как будто охватил прилив нежности. «Ладно, я попытаюсь. Я сделаю все, что смогу, но только если вы будете моей женой. Без этого, знаете, я ничего не обещаю. Подумайте, а я пойду к Джошуа и постараюсь устроить это дело. Да...» Пусть дьявол расстреляет мою душу, если я этого не добьюсь. Не знаю еще, что будет. Придется, может быть, бросать жеребий. Во всяком случае, можете надеяться. Он ушел, и Элиза осталась одна со своими мрачными мыслями и предчувствиями. Спустились сумерки, и тоску одиночества усугубило жуткое ощущение от окружающей темноты. Вдруг недалеко от хижины раздался веселый переливчатый крик, заставивший пленницу вздрогнуть. В этом трехсложном звуке, выкрикиваемом на особый лад, привычное ухо лесного бродяги сразу узнало бы крик дрозда-пересмешника. Это что-то вроде призыва, который можно выразить словами «Топиофи», и который очень похож на перекликивание парижских уличных мальчишек, этих пересмешников огромной столицы. Как неискусно воспроизведен был этот крик, Элиза сразу догадалась, что он принадлежит человеку, и при том другу. «Значит, она не забыта и не покинута!» Бедняжка обрадовалась. «Это Калибри, без сомнения, я спасена!» Прошептала она. Дверь легонько приотворилась, и в помещение проскользнула чья-то гибкая фигура. Две руки с нежностью обвелись вокруг шеи девушки. «Да, Элиза, мой друг, моя сестра. Это я!» — едва слышно произнес мягкий гортанный голос. «Ты, Калибри, моя дорогая малютка, ты! Но как ты здесь очутилась?» «О, индианка всюду проберется!» «Калибри — дочь черного орла, а черный орел — великий вождь Каманчий!» «Отец научил меня всем хитростям мужчин нашего племени и вселил в меня душу воина!» «Да, мало мужчин отважнее тебя, моя милая». «Нужно торопиться, идем. Наши друзья там. Они ждут тебя с лошадьми наготове». «Отец, мать, они все еще в плену у бандитов. Но мы их выручим». «А Жо, ты нашла его?» «Нет». «В таком случае и я не уйду. Я не покину Жо. Значит, ты остаешься?» «Да». «Ладно, я с тобой».